Стивен Кинг, Домашние роды, с учетом того, что близился конец света, Мэдди Пейс полагала, что дела у нее идут неплохо, чертовски неплохо. Возможно, она справлялась с трудностями, вызванными концом всего, лучше, чем кто бы то ни был. И она нисколько не сомневалась, что лучше, чем любая беременная женщина на всей Земле, справлялась с трудностями. мэди Пейс. Подумать только. Та самая Мэди Пейс, которая иной раз не могла заснуть, если после визита преподобного Джонсона замечала пылинку под обеденным столом. Мэди Пейс, которая будучи еще Мэди Салливан сводила с ума Джека своего жениха, когда на полчаса застывала над меню, гадая, что же ей заказать. Мэди, а может бросить монетку? Как-то раз спросил он ее, когда она осузила выбор дотушенной тушеной телятины и бараньих ребрышек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 «Я не знаю, что они будут делать!» Когда отец Мэди умер от обширного инфаркта, ей исполнилось девятнадцать лет, и в будни по вечерам она работала в библиотеке, получая сорок один доллар и пятьдесят центов в неделю. Ее мать занималась домом. Точнее, занималась, если Джош напоминал ей, иной раз и хорошие затрещины, что у нее есть дом, которым надо заниматься. Узнав о его смерти, обе женщины в панике переглянулись —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 На острове его совсем замучил артрит. Джош довел до сведения каждого жителя Литтл-Тол. Если старый говнюк чего не знает, оно и к лучшему, а тому, кто просветит попа, он переломает руки и ноги, что мужчине, что женщине. Никто не просветил. И Салливаны купили и землю, и лес. За три последующие годы весь хороший лес извели. Но Джош нисколько об этом не жалел. Деньги вернулись, а земля осталась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 и хотя они не были богачами, на жизнь им вполне хватало. Даже когда ловля лобстеров не приносила большой прибыли, им приходилось ужиматься в расходах, чтобы выплачивать банку суду, взятую на покупку двух акров Попа Кука, на жизнь им хватало. Джек Пейс характером был помягче, чем Джордж Салливан, но все имело свои пределы. Мэдди полагала, что в душе ему не чужды так называемые методы домашнего воздействия, скажем,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 Мэдди иногда читала такие статьи в парикмахерской. Но не сомневалась, что женщины, которых писали, не имели ни малейшего понятия об островах, на одном из которых она жила. Между прочим, на Литл Тол родилась одна журналистка, Селена Сент-Джордж. Но писала она главным образом о политике, а на остров за много лет приехала только один раз — на благодарение. «Я не собираюсь всю жизнь ловить лобстеров, Мэдди»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 Он очень уставал за день, наломавшись сетями, но не бросал учебу. Заскакивал домой только для того, чтобы по душам смыть себя ядреный запах лобстеров и водорослей, да запить кофе две таблетки мультивитаминов. Какое-то время спустя, поняв, что он настроен решительно, Мэди стала давать ему с собой термос с горячим супом, чтобы он мог съесть его по пути на материк. Все лучше, чем покупать в баре парома эти мерзкие красные хот-доги. Она вспомнила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 и о том что одного штурвала мало что рядом должен быть человек который скажет тебе где встать и как навалиться на эту чертову штуковину Мэдди ушла из магазина без супа но с раскалывающейся от боли головой а когда она набралась таких храбрости и спросила джека какой у него любимый суп он ответил куриный с вермишелью который продается в стаканчике а другие ему не нравились нет только куриный с вермишелью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 она повторила эти два слова тысячи раз и нисколько не сомневалась, что к тому времени, когда их семейная жизнь подойдет к концу и смерть заберет одного из них, а лучше бы обоих сразу, счет пойдет на миллионы. Да, Джек, какой прекрасной музыкой звучали в ее ушах эти два слова, когда они лежали бок о бок в теплой постели. Я добьюсь в жизни большего, чтобы не думал мой старик и как бы громко он не смеялся надо мной, я это сделаю.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 К тому времени она и Джек перебрались на остров Дженни-Солт, местные называли его Дженни, и поселились рядом с Палсиферами. Когда месячные не пришли второй раз, Мэдди как раз мучилась неразрешимыми вопросами, связанными с обустройством комнат. И после четырех бессонных ночей она записалась на прием к доктору МакКелвину, практиковавшему на материке. Оглядываясь назад, она хвалила себя за принятое решение.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 И кто-нибудь из них не мог, как бы невзначай, не сказать Джеку, что на днях видел его жену на пароме. Тогда Джек пожелал бы знать, что все это значило. И если бы никакой беременности не было и в помине, посмотрел бы на нее как на гусыню. Но она не ошиблась. Она уже носила под сердцем ребенка, И Джек Пейс ровно двадцать семь дней ждал своего первенца, прежде чем огромная волна смыла его за борт леди Любовь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 Раздавила голову ее мужа, размазав по борту кровь, волосы, осколки костей, а то и мозг, который заставлял его вновь и вновь произносить ее имя, когда в ночной тьме они сливались воедино. В тяжелой куртке с капюшоном, подбитых мехом штанах и сапогах, оглушенный Джек с камнем пошел ко дну. На маленьком кладбище в северной части острова Дженни они похоронили пустой гроб. И преподобный Джонсон, на Дженни и Литл Тол, каждый выбирал религию по вкусу, становился методистом, или, если что-то человека не устраивало, бывшим методистом, Провел поминальную службу над пустым гробом. Не в первый раз, и, к сожалению, не в последний раз. Служба закончилась, и Мэдди в 22 года стала вдовой. Беременной вдовой. И никто не мог указать ей, где штурвал, не говоря уже о том, Как встать и когда навалиться на него. Поначалу она собралась вернуться на Литл Тол к матери, чтобы там дожидаться своего срока. Но год с Джеком не прошел для нее даром, она знала, что ее мать тоже дрейфует по жизни без руля и витрил. Может, дрейфует еще в большей степени, чем она сама, и задалась вопросом: а разумное ли это решение? Мэди, вновь и вновь говорил ей Джек, умер он для мира или нет, но в ее голове он оставался живехоньким. Так она во всяком случае думала. Единственное, на что ты можешь решиться, это ни на что не решаться. И ее мать ничем не отличалась от нее. Когда они разговаривали по телефону, Мэдди всякий раз ждала и надеялась, что мать просто предложит ей возвращаться домой. Но миссис Салливан никогда ей ничего не предлагала, не только дочери, но и кому бы то ни было.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 он таки выживет но вот теперь привыкнув подчиняться и ждать пока кто то примет за нее самое простое решение мэди все же научилась справляться с трудностями она понимала что одна из причин катастрофы которые сыпались на нее одна за другой начавшей со смерти мужа и закончившись последними передачами которые приняла спутника антенна установленная у дома палсиферов Вскоре после того, как президента Соединенных Штатов, первую леди, государственного секретаря, сенатора от штата Орегон и Эмира Кувейта в восточной комнате Белого дома, заживо съели зомби. Я хочу сообщить! Рот и щеки репортера тряслись, на лбу и подбородке краснели прыщи, руки непроизвольно дергались. «Я хочу повторить, что банда трупов только что съели президента, его жену и многих других политических деятелей, которые собрались в Белом доме на званный обед». И тут же репортер безумно захохотал и с криками «Вперед, Ель!» выбежал из студии. Впервые на памяти Мэдди новостная программа CNN осталась без комментатора. Она и полсиферы молча смотрели на молчащий экран, пока пустую студию не сменила реклама лазерных дисков бокс-кара Уилли. В магазинах они не продавались, но любой мог заказать их по телефону, вспыхнувшему в нижней половине экрана. На боковом столике, рядом со стулом, на котором сидела Мэдди, лежал цветной мелок маленькой Ченни Палсифер. Непонятно почему, Мэдди взяла его и записала телефон на клочке бумаги, прежде чем мистер Палсифер встал и, не произнеся ни слова, выключил телевизор. Мэди пожелала им спокойной ночи и поблагодарила за то, что они позволили ей посмотреть телевизор и угостили воздушной кукурузой. Ты уверена, что все будет в порядке, Мэдди?» В пятый раз за вечер спросила Кэнди, и Мэди в пятый раз за вечер ответила, что да, волноваться не о чем, она совсем справляется, и Кэнди добавила, что в этом никто не сомневается, но она может остаться в комнате Брайана наверху.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 В их числе был и Бокскар Уилли, шляется по земле. У нее будет ребенок. Она сумеет родить дома, а потому никто не отнимет у нее возможности построить рай на земле. Первым сообщил о них австралийский отшельник, проживавший на самой границе пустыни вдали от населенных мест. В Америке ходячих мертвецов впервые объявили в городе Тампор, штат Флорида а первую статью о них напечатал знаменитый американский таблоид «Взгляд изнутри». «В маленьком флоридском городке оживают мертвые», — гласил аршинный заголовок. Статья начиналась рассказом о фильме «Ночь живых мертвецов», который Мэдди не видела. Затем упоминался другой фильм «Любовь Макамбы», который она тоже не видела. Текст разбавляли три фотоснимка. Один — кадр из «Ночи живых мертвецов»,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 Любой поймет, что дело серьезное, увидев разлагающегося мертвяка, одетого в остатки костюма от Брукс Бразерс, в котором его и хоронили, раздирающего горло отчаянно вопящей красотки в футболке с надписью «Во всю пышную грудь. Собственность хьюстонских нефтянников». За этим вдруг последовала перепалка двух великих ядерных держав, выдвинувших взаимные обвинения, чреватое обменами ракетными ударами. И на три недели...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 если мертвые товарищи, выходящие из своих могил, не вернутся туда в течение десяти дней. Всех дипломатов США выслали из материкового Китая, нескольких американских туристов забили до смерти. Президент, незадолго до того, как им закусили зомби, дал коммунистическому Китаю вполне адекватный ответ. «Правительство Соединенных Штатов», — объявил он американскому народу, — располагает неопровержимыми доказательствами того, что в Китае мертвяков специально выпустили на улицы. И пусть верховный панда, выпучив глаза, утверждает, что восемь тысяч мертвяков стройными рядами маршируют навстречу коммунизму, на самом деле их не больше сорока. Именно китайцами совершена диверсия, гнусная диверсия, свидетельствующая о развязывании против Соединенных Штатов химической войны. В результате этой диверсии, Патриоты-американцы поднимаются из могил с единственной целью — пожать других патриотов-американцев. Так что если эти американцы, некоторые из них — добропорядочные демократы, в течение последующих пяти дней не лягут в землю, Красная Китай превратится в одно большое радиоактивное кладбище. норат уже привело свои подразделения в боевую готовность, когда английский астроном Хэмфри Дагболт обнаружил астероид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 Поначалу казалось, что две столкнувшиеся лбами политические системы не желают верить в находку Данкболта, даже после того, как Королевская обсерватория в Лондоне подтвердила достоверность фотографий и точность рассчитанных Данкболтом координат неопознанного летающего объекта. Но в конце концов крышки шахт с ядерными ракетами закрылись, и телескопы всего мира нацелились, пусть и с неохотой, на звезду полынь.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 Инопланетные существа. Голос Китайца Черви! Похоже, это огромный шар, состоящий из. Голос американца: Господи Иисусе, посмотрите! Он движется на нас! Дангволд. На нас что-то надвигается, боковой иллюминатор! Голос китайца Негерметичность! Не герметичность! Надеть скафандры! Бульканье и шипение. Голос американца Похоже, они «Проедают стенки!» — голос китаянки. Чин Линсун. О, «Прекратите! Прекратите!» — грохот взрыва. Дангболт. «Взрывная декомпрессия! Я вижу трое... Нет, четверо мертвы! И черви! Везде черви!» — голос американца. «Шлем! Шлем! Шлем!» — нечленораздельный вопль. Голос китайца. «Где моя мама? Господи, где моя мама?» — крики. Звуки, похожие на те, которые слышишь, когда беззубый старик ест рядом картофельное пюре. Дангболт. Рубка полна червей. Выглядят они как черви, но это, разумеется, не значит, что они и есть черви. Это понятно. Похоже, они добрались до нас с основного объекта, того самого, который мы назвали «Звездой Полынь». Кроме червей, по рубке плавают части человеческих тел. Эти космические черви, судя по всему, выделяют какую-то кислоту...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 Статистические помехи. Дангболт. «Я думаю, здравый смысл требует стратегического отступления в кормовой трюм. Все остальные мертвы. В этом нет никакого сомнения. Жаль, храбрые были ребята. Даже толстый американец, который все время ковырял в носу. Но, с другой стороны, я не думаю...» Статистические помехи. Дангболт. все таки все мертвы. Даже Чин Лин Сун» потому что ее отрезанная голова проплыла мимо меня, с открытыми глазами, моргая. Похоже, на меня узнала и...» Статические помехи. Дангболт. «Держать вас!» Взрыв. Статические помехи. Дангболт. «Вокруг меня! Повторяю, они вокруг меня! Черви, они... Я хочу сказать, знает ли кто-нибудь...» Крик, ругательство, снова крик. Опять звук пережевывания картофельного пюре без зубом стариком. Связь обрывается. Тремя секундами позже корабль Дэн Сяопин труман взорвался. Три сотни земных телескопов зафиксировали начало ход и развязку этого трагического контакта с землянца на планетной жизнью, темным шаром, неведомо откуда прибывшим в Солнечную систему и названного Звездой Полынь. Судя по последним 61 секунде,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 Окончательную попытку уничтожить звезду Полынь предприняли США. Президент одобрил решение атаковать темный шар ядерными ракетами, размещенными на орбитальных платформах, напрочь забыв о том, что Америка многократно во всеуслышание объявляла о том, что никогда не выводила в космос ядерного оружия. Впрочем, никто и ухом не повел. Все молились за успех этого начинания. Идея, безусловно, была хорошая, да вот реализация подкачала.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 покупал ему эту грёбанную жвачку». Но всего этого сказать он не мог, потому что глаза старого Фрэнка уже превратились в две ледышки. «Ладно», — кивнул он. «К делу. Дежурить будем по двенадцать человек. Прежде всего составим список. Смена каждые четыре часа». «Я могу стоять на вахте больше четырех часов», — громогласно заявил Мэт Арсенолт. И, как поняла Мэди со слов Дэйви,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 «Я же не говорил, что ты заснешь, прервал его Боб, а по взгляду, брошенному на Мэтта Арсенолта, чувствовалось, что думал он как раз о нем. Мэтт Арсеналт уже открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но посмотрел на сидящих вокруг мужчин, в том числе и на Фрэнка, и сообразил, что лучше промолчать. «У кого есть оружие, пусть берет его с собой на дежурство», — продолжил Боб. После того, как Арсенолта более-менее поставили на место, —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 «Если на кладбище мы все сделаем как надо, к ним никто не заявится», — железным тоном отрезал Боб. «У некоторых из вас есть пистолеты, револьверы. Здесь они нам не нужны. Сообразить, кто из женщин может стрелять, и раздайте им эти самые пистолеты. Мы сведем их в группы. Они смогут пропустить стаканчик-другой», — хохотнул старый Фрэнк, и Боб тоже позволил себе улыбнуться. «Похоже, Все шло как надо. «Ночью мы поставим вокруг грузовики, чтобы нам хватало света». Он посмотрел на Сонни Дотсона, работавшего на островной Амоко, единственной заправки на Дженни. Обслуживал Сонни не легковушки или грузовики, на Дженни не разъездишься, да и на материке галлон бензина стоил на десять центов дешевле, а рыболовецкие шхуны и моторные лодки. «У тебя достаточно горючего, Сонни?» «А расписки я получу...» Если ты что и получишь, так это хорошего пинка. Когда все придет в норму, если придет, думаю, тебе за все заплатят. Соня огляделся, уперся в суровые взгляды и пожал плечами. На следующий день Дэвис сказал Мэди, что он, конечно, надулся, но возражать не стал. У меня не больше четырехсот галлонов, в основном солярка. На острове пять генераторов. Подал голос Барт Дорфман.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 А потом могильный камень, под которым покоился Майкл, сын мистера и миссис Форнье. Он в 17 лет умер от лейкемии. Тяжелое дело. Единственный ребенок, а люди они такие хорошие. Повалился на бок. Над жесткой травой поднялась высохшая рука с позеленевшим перстнем Академии Ярмута. Пробиваясь наружу, она лишилась среднего пальца. Земля вздыбилась.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 Они двумя группами на противоположных концах кладбища, как поначалу предлагал Боб Даггет. Тогда они точно перестреляли бы друг друга. А так обошлось без ран, хотя на следующий день в рукаве Бада Мичема обнаружилась подозрительная дыра. Наверное, зацепился за шип Ежевики, предположил Бад. В том конце острова ее много. Никто с этим спорить не стал но темные разводы вокруг дыры навели его перепуганную жену на мысль, что шип этот был довольно большого калибра. Сын Форнье упал и застыл, за исключением отдельных частей, которые продолжали дергаться. Но тут вздыбилось все кладбище, словно случилось землетрясение, не на всем острове, а лишь на клочке земли, выделенном под могилы. До сумерек оставался час. Бардорфман, Заранее подсоединил сирену к тракторному аккумулятору, и Боб Даггет щелкнул выключателем. Не прошло и двадцати минут, как большинство мужчин сбежались к кладбищу. «И слава богу!» — прокомментировал Дэйв Эймонс, — «потому что некоторые мертвяки едва не сбежали. Старый Фрэнк Даггет, которому жить оставалось только два часа, указывал вновь прибывшим, куда надо встать, чтобы не попасть под пули» и последние десять минут на кладбище Дженни выстрелы гремели, как в сражении на реке Булран. От густых клубов порохового дыма многие мужчины закашлялись, но запах блевотины перебивал запах сгоревшего пороха, более резкий, и висел в воздухе дольше. И все таки некоторые из них дергались и извивались, как змеи с перебитыми позвоночниками, особенно те, кто лёг в землю недавно. «Барт!»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 Барт поднес руку к рту Извини! Блюсь, сколько тебе хочется! резко ответил Фрэнк. Но только на ходу, когда ты будешь нести сюда пилы, и ты, ты, ты, и ты! Последняя ты относилась к его внучатому племеннику Бобу. Я не могу, дядя Фрэнк! просипел Боб. Он огляделся и увидел, что пять или шесть его друзей и соседей лежат в высокой траве они не умерли, а лишились чувств. Большинство из них увидели своих родственников, поднявшихся из земли. Бак Харкнес стрелял в свою жену. И потерял сознание, увидев, как из затылка, словно болотная грязь, во все стороны полетели ее мозги. «Я не могу. Я...» И тут рука Фрэнка, скрученная артритом, но твердая, как камень, отвесила ему звонку оплеуху. "Смажешь!" И принесешь племяш! процедил он. Боб повернулся и поплюлся к грузовику. Фрэнк Даггет мрачно смотрел ему вслед и потирал грудь, которая уже начала подавать опасные сигналы, посылая импульсы боли в левую руку. В старости фрэнк и не стал глупее, так что прекрасно понял, что сие означает. Он сказал мне, что скоро у него разорвется сердце, и при этом постучал себя вот сюда. Продолжил рассказ Дэйв, коснувшись рукой левой стороны груди. Мэдди кивнула, показывая, что все поняла. «Он сказал, если что-то случится со мной до того, как с этим будет покончено, ты, Дэви, Барт и Орин, возьмёте командование на себя. Бобби хороший мальчик, но я думаю, что он, возможно, упал духом, по крайней мере, сейчас. А ты знаешь, если человек падает духом, ему лучше ничего не поручать».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 Спокойно ответила Мэди. «Я смогу выслушать и не такое. Ты представить себе не можешь, что я могу выслушать Дэйви». Он с любопытством посмотрел на нее, но Мэдди отвела глаза до того, как он увидел в них ее секрет. Дэйв не мог знать ее секрета, потому что на Дженни его не знал никто. Мэди приняла такое решение и не собиралась отступать от него ни на Йоту. Какое-то время...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 Пинетки. А что еще и оставалось делать? За последнее время никому и в голову не приходилось плавать на материк и заглянуть в ближайший торговый центр. Что-то ударилось в окно. «Летучая мышь», — подумала Мэдди и подняла голову. Спицы на мгновение застыли. В темноте что-то двигалось, что-то большое. Но яркий свет масляной лампы отражался от стекол и она не могла понять, что именно. Она протянула руку, чтобы притушить фитиль, и тут же раздался новый удар. Стекла задрожали. Она услышала, как посыпалась высохшая замазка. Мэдди вспомнила, что осенью Джек собирался заняться окнами, подумала, может, за этим он и пришел. Безумная мысль. Он же лежал на дне океана. Она сидела, склонив голову, связанием на коленях. Маленькой розовой пинеткой. Синие она уже связала. Внезапно до нее дошло, что слышит она слишком многое. И ветер, и прибойная крикет Тлэдж, И дом то ли охал, то ли стонал, как старуха, устраивающаяся на ночь в постели. Да еще в прихожей тикали часы. — Джек? — спросила она молчаливую ночь, ставшую вдруг очень даже шумной. — Это ты, дорогой? Вот тут окно гостиной раскрылось, и на пол повалился... Не джек, а скелет с на нем остатками плоти. На его шее по-прежнему висел компас, поросший мхом. Ветер вскинул занавески к потолку. Скелет приподнялся на четвереньки и посмотрел на нее черными пустыми глазницами, обросшие ракушками. Он издавал какие-то хриплые звуки. Без губа рот открывался и закрывался, щёлкали зубы. Он хотел есть.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 Зубы его щелкали и щелкали. Мэди увидела, что на нем остатки рубашки в красно-черную клетку компании L. L. Bean, которую она купила Джеку на прошлое Рождество. Стоила рубашка бешеных денег, но он не мог нахвалиться на нее. Постоянно говорил, что она очень теплая и удобная, и должно быть действительно очень качественная, раз от нее что-то сохранилось после столь долгого пребывания под водой.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 Вернее, его верхняя половина, таща компас по плиткам пола. Обернулся на звук ее шагов, в черных глазницах застыл какой-то идиотский вопрос. Она не стала думать, что это за вопрос, а просто хватила топором по черепу. Череп разлетелся надвое. Ошметки сгнившего мозга полетели во все стороны, как протухшая овсянка, вместе со слизняками и морскими червями, которые его подъедали жуткое зловоние наполнило кухню. Однако его руки продолжали скрестись по плиткам пола. Она вновь взмахнула топором. И еще раз, и еще. Наконец, всякое шевеление прекратилось. Острая боль пронзила живот. На мгновение ее охватила паника. «Неужели будет выкидыш?» Но боль ушла. Малыш пнул ее ножкой сильнее, чем раньше. Она вернулась в гостиную, С топором в руке, от него пахло требухой. Ноги, вот чудо, держали ее. Джек, я очень любила тебя, вымолвила она, но это не ты. Следующим ударом она развалила таз. Топор разрубил и ковер, лезвие вонзилось в дубовую половицу. Ноги разделились, но трепыхались еще добрые пять минут, прежде чем начали успокаиваться. Наконец замерли даже пальцы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 Под домом находилась цистерна с отходами, которой Джек все собирался откачать. Мэдди сдвинула бетонную крышку и побросала куски скелета в цистерну. Потом вернула тяжелую крышку на место. Покойся с миром, прошептала она, и внутренний голос напомнил ей, что в цистерне покоится с миром куски ее мужа. Тут она начала плакать. Всхлипывания сменились истерическими воплями. Она драла себя за волосы. До крови расцарапала грудь. Я обезумела, подумала Мэдди. Вот что значит обезу. Но додумать эту мысль она не успела, потому что лишилась чувств. Обморок плавно перешел в глубокий сон, а на утро она полностью пришла в себя. Но дала зарок, что никому ничего не скажет. Никому и никогда. Я смогу это выслушать сказала она Дэйву эмансу вышвырнув из головы образ вязальной спицы с болтающейся пинеткой торчащей из глазницы мертвяка который когда то был ее мужем и отцом ее ребенка будь уверен и Дэйв ей все рассказал потому что сошел бы с ума если бы оставил это все в себе но разумеется сгладил некоторые детали он рассказал как они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 Потом костер залили из рукава единственной на острове Дженни-Солт пожарной машины, хотя опасности пожара и не было, поскольку легкий ветерок уносил искры в сторону моря. И Мэтт Арсеналд, запустив старый бульдозер D9 Caterpillar, двинул его на черную дымящуюся груду костей. Гусеницы и стальной нож вдавили их в землю и разровняли. Уже всходила луна, когда Фрэнк отозвал в сторону Боба Даггета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 Но теперь возникла другая проблема. И вот что я хочу вам сказать. Когда я упаду на землю, я хочу на ней и остаться. Кэл, приставишь ружье к моему левому уху. Дэйв, когда я подниму левую руку, упрешься своим мне под мышку. А ты, Бобби, нацелишься мне в сердце. Я произнесу молитву, и как только скажу «Аминь», Вы трое одновременно нажмете на спусковые крючки. Дядя Фрэнк, выдавил из себя Боб, его качнуло. Я же сказал, помолчи! И не вздумай упасть в обморок, как какая-нибудь барышня. Делай, что тебе велено! Боб и сделал. Фрэнк оглядел всех троих. Лица у них побледнели, совсем как у мэта Арсеналта, когда тот утюжил мужчин и женщин, которых знал с детства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 Но я тоже люблю тебя, ровным, спокойным голосом ответил Фрэнк, вскрикнул от боли, вскинул левую руку над головой, совсем как вскидывает ее житель Нью-Йорка, останавливая такси, и начал последнюю молитву. Очень наш, Еси на небеси! Господи, как же больно! Да прославится имя твое! О! Да придет царствие твое!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 Дэйв уловил в его дыхании запах полидента. «Как на небесах!» — старик дернулся. «Открой нам путь истины! Амен. Все трое выстрелили одновременно. Кэл Патридж и Боб Даггет лишились чувств. Но Фрэнк упал и не попытался встать и пойти. Фрэнк Даггет твердо решил перейти в мир мертвых и остаться там. И ему это удалось. Начав рассказ, Дейв уже не мог остановиться, хотя и ругал себя за то, что начал. Он же понимал, не дело рассказывать такое беременным женщинам. Но Мэдди поцеловала его, сказала, что по ее разумению он вел себя достойно, точно так же, как и Фрэнк Даггетт. И Дейв ушел завороженный, словно его поцеловала в щеку женщина, которую он раньше никогда не встречал. Собственно, так оно и было. Она наблюдала.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 Она была на пятом месяце беременности. Но она его любила, любила их всех, потому что они прошли сквозь ад, чтобы обезопасить для нее крохотный кусочек земли, со всех сторон, окруженный Атлантическим океаном обезопасить для нее и ее ребенка. Это будут домашние роды, прошептала она, когда Дейв скрылся за большой спутниковой антенной палсиферов. Посмотрела на луну. Я рожу дома. И все будет хорошо. Стивен Кинг. Домашние роды. Рассказ читал Олег Булдаков.